Глава 24 Город Турфан мало чем отличался от приграничного Бурчуна. Такие же лачуги на окраинах и дворцы в центре, и множество торговых рядов между ними. Причем, что привлекло мое внимание, тут были не только привычные уже продуктовые ряды или магазины с хозяйственными товарами, но и лавки с артефактами, эликсирами и множеством других предметов, предназначения которых я не знал, но которые явно носили на себе печать силы. И это я только в окно смотрел. Уверен, что если я решу, я поправил себя, когда я решу прогуляться по рынку, то найду много полезных и интересных вещей. Единственное, нужно будет обязательно взять провожатого, хоть того же Мосяня, иначе легко можно будет получить налог на белую кожу. Было в моем мире такое явление, когда туристы из Европы или России оказывались на рынках Вьетнама, Таиланда, Китая или других восточных стран – цены моментально вырастали в два, а то и в три раза. И потом была вероятность, что в три дорога втихует какую-нибудь бессмысленную фигню. Так что провожатый обязательно нужен, причем тот, кто знает местные обычаи и тот, кому я бы доверял. Мосянь был из числа таких людей. Но это все потом, пока нужно было доехать до места. Дом Янжао, одного из старейшин Турфана, находился в довольно-таки респектабельном районе. Высокий забор — Огромные ворота, к которым вели ступени и широкая мощенная площадь перед домом. Наверху около ворот стоял старейшина Ян Джао и другие почтенные старцы и слуги со служанками. Едва карета остановилась, как Ян Джао сошел по ступеням вниз, приветствуя нас. Понятно, что главные поклоны были обращены Аристарху Петровичу и Варваре Степановне, а также Мосяне и Ростиславу Петровичу. Не обошли вниманием и нашего доктора. Валентину Демьяновичу было высказано сочувствие, поинтересовались его состоянием, спросили, не нужно ли чего. Мне тоже перепало, хоть я и пытался спрятаться за спинами товарищей. Не люблю все эти взаимные восхваления. Там хочешь, не хочешь, а придется идти, куда поведут, смотреть на то, что покажут, и говорить правильные слова. А мне хотелось оглядеться. Я мысленно усмехнулся, беру пример с шамана, делаю то, что мне хочется». Кстати, шаману умки и Шелане было оказано уважение чуть не меньше, чем людям, что однозначно подняло клан Ян в моих глазах. Понятно, что полной свободы у нас, у студентов не было. Нам все равно пришлось приветствовать старейшин и патриарха рода Ян. А потом идти в зал для приемов, садиться каждый за индивидуальный столик. Причем столики были низкими и садиться приходилось на колени. Хорошо, хоть подушечки были. Но потом молодые симпатичные служанки под музыку Гуциня понесли нам разные яства, а в центр вышли и танцовщицы, дабы ублажать наш взор во время приема пищи. А что, такие пиры могут длиться часами, и если бы не красавицы-танцовщицы, можно было бы обожраться и упиться, потому что каждому были представлены две служанки. Одна все время подливала вино, а вторая следила, чтобы тарелки не были пустыми. желающий произнести тост поднимался выходил в центральный проход поднимал чарочку двумя руками кланялся главе клана ян потом старейшинам потом гостям и только после этого говорил свои слова пили прикрывая рукой рот а потом демонстрировали опустевшую чарку вообще я впервые вот так видел китайцев так сказать в естественной среде обитания и что меня потрясло судя по количеству правил и ритуалов у них была древняя культура возможно даже древнее чем в россии Более древняя цивилизация, более древние традиции. Не то чтобы меня это как-то задело, но факт мне показался интересный. Кстати, в его пользу говорило еще и то, что принципы культивации, распространенные в России, были китайскими. Сами собой вспомнились легенды про артефакт, который российский император спер у китайцев. Тот самый артефакт, который он потом разделил на три части и отдал своим детям. Это что ж получается, и в этом мире Китай заполонил мир Только если в моем мире все рынки и магазины были забиты дешевым китайскими товарами, то в этом мире были распространены китайские пути культивации ци. Едва я осознал это, как в душе засвербело. И чего это мы постоянно на других заглядываемся? То Колливуд в своих фильмах копируем, то дворяне французский язык лучше знают, чем русский, то молодежь англицизмами сыпет. А ведь у нас своя культура, богатая, только мы не ценим ее и не храним. и верим каким-то иностранцам, которые говорят, что мы варвары не цивилизованы. Но ведь, если посмотреть на язык, да, самый сложный — китайский, но ведь второй по сложности — русский, а язык — это и есть проявление возраста культуры. Чем проще язык, тем мало же нация. Есть у лингвистов на этот счет теория. Когда одна страна завоевывала другую, то ставила своих управляющих и свои войска. Победители и побежденные общались. вынуждены были потому, что жизнь требовала понимать друг друга. В результате появлялся упрощенный язык, включающий в себя слова и тех, и тех. Вот и получается, что более простые языки принадлежат более молодым нациям. Следовательно, более сложные языки принадлежат нациям более древним. Отсюда уже следует, что Китай и Россия, возможно, самые древние из ныне существующих наций. Понятно, что это только мои рассуждения, но они отзываются в моей душе, и для меня этого вполне достаточно. Я вспомнил деда Родима и деревенский нехитрый уклад. Быт, тренировки, праздники. То, как люди поддерживают друг друга, заботятся друг о друге. Словно одна большая семья, они вместе преодолевают трудности, вместе радуются, вместе грустят. Вспомнил, как во время нападения лютых мертвецов и волколаков мужики бились на стенах, подростки, и кто мог, помогали внизу, подносили камни и стрелы, всячески помогали». А в это время в большой избе беременные и кормящие женщины приглядывали за деревенской малышней. Не только за своими детьми, но и за соседскими. Вспомнилось, как я вырезал ложку, и едва я ее вспомнил, как осознал. Здесь на перу мне не хватает ложки, ну не умею я палочками есть. А есть руками в Китае не принято. Да и вообще, что-то долго все тянется. Я уже извертелся весь, извелся, а пир все никак не заканчивается. Хозяева все так же были радушны, а гости вежливы. Я смотрел на это все и думал о том, что, вполне возможно, тут имеет место разница культур. К примеру, в России принято гулять, пока хозяева не скажут, дорогие гости, не надоели ли вам хозяева. А на Востоке принято, чтобы хозяева выражали уважение до тех пор, пока гости не будут довольны и не поднимутся из-за стола со словами благодарности. Вот и может оказаться, что хозяева ждут знака от гостей, а гости от хозяев. В результате все мучаются и терпят. Только я подумал про это, как Варвара Степановна поднялась и вежливо поклонилась главе рода Ян и сказала «Спасибо большое хозяевам за гостеприимство. Все было очень вкусно, вино отличное, танцовщицы прелестно, музыка божественна. Не посчитают ли хозяева нас невежливыми, если мы удалимся? У нас был долгий день, который мы провели в дороге. К тому же попали в пищадную бурю. Уверена, у наших студентов уже глаза слепаются». Не успела Варвара Степановна договорить, как поднялся глава рода Ян, и, поклонившись, ответил. «Мы рады видеть вас среди наших гостей. Сейчас слуги проводят вас в комнаты, где вы сможете отдохнуть и набраться сил. А завтра, если дорогие гости захотят, вы сможете посетить сокровищницу клана и выбрать все, что захотите. Это будет наша благодарность за спасение старейшины Ян Анжао и наших людей». мы все поднялись, и девушки, которые до этого подливали вино, повели каждого гостя в выделенную ему комнату. Внутренний дворик в лунном свете, освещенный бумажными фонариками, выглядел как что-то фантастическое. Все эти дорожки, прудики, мостики с перилами, тонкий аромат цветов в вазонах. Красота, да и только. Я прям душой расслабился. Я шел за своей служанкой и поневоле любовался, как она идет в мягких туфельках, мелкими шажочками. одетая в платье ниже колен, с высокими разрезами по бокам и штаны, с заплетенными в две косы и уложенными в прическу волосами. Она была стройная и грациозная. Не то чтобы меня это как-то привлекало, просто очаровывало, радовало мои эстетические чувства. И, видимо, не только мои. Я услышал, как идущий по соседней дорожке Глеб пытается поговорить со своей служанкой. Но девушка просто вежливо улыбалась, кланялась и показывала, куда нужно пройти. «Глеб, не приставай к девушке», — сказал я. «Да я помню», — отмахнулся мой товарищ. «Когда мы еще только подъезжали к городу, Аристарх Петрович негромко проинструктировал нас, как можно себя вести, а как нельзя. Понятно, что мы должны изображать беспечных туристов, но при этом мы не должны рассориться с хозяевами, а лучше вообще сохранить добрые отношения. Кто его знает, вдруг нам понадобится их помощь? Кстати, на Перу стражников не было. Я не понял только почему. Их не пригласили или они отказались? Но я понимал, что расслабляться нельзя». Возможно, именно сейчас, когда мы расслабились, за нами идет наиболее внимательное наблюдение. «Что ты помнишь, друг мой?» — спросил я, оставляя свою дорожку и прямо по газону шагая к приятелю и обнимая его за плечи. Глеб посмотрел на меня пьяными глазами и сбросил мою руку. «Я помню, друг мой, что ты задолжал нам медитацию», — сказал он и погрозил пальцем перед моим носом. Но ну так зови всех в мою комнату», — предложил я. Глеб тут же забыл про служанку, который вот только цеплялся и рванул напрямки через газон к Даниле. Через несколько минут во внутреннем дворе уже был хаос. Растерявшиеся служанки не знали, как быть. Они должны были отвезти уважаемых гостей отдыхать, но гости начали бегать по дворику и о чем-то громко разговаривать. И вот ведь беда. Девушки-служанки не знали русского языка, а мы не знали китайского. Как удобно. Для нас, конечно. Для старших были выделены комнаты в другой стороне, так что никто не мог нас остановить, и вскоре мы уже шли толпой к моей комнате. На пороге комнаты я поклонился служанке так, как это всегда делал Мусянь. Девушка покраснела и что-то залепетала и тоже начала кланяться. Я поднял ее, развернул к себе спиной и легонько толкнул, мол, дальше справимся сами. Девушка недоверчиво оглянулась, и я замахал рукой. «Иди!» И вслед за своими товарищами вошел в выделенную мне комнату. Чем-то эта комната была похожа на комнаты в гостинице в приграничном Бурчуне, в котором нам так и не удалось переночевать. Только если там все было яркое, кричащее, то тут расцветки и рисунки были более изысканными. Даже я, хоть сроду и не эстет, а почувствовал утонченность. Закрыв за собой двери, я спросил у ребят. «Вы как?» Если бы кто-то со стороны наблюдал за нами, вот бы он удивился. Все моментально стали трезвыми, как стеклышки. Я даже растерялся в первый момент. Видел ведь, как они пили. Хотя вполне возможно, что магов алкоголь просто так не берет. Видимо, для магов его нужно больше, да и градусов требуется не как в вине. «Да что-то у меня такое ощущение, — ответил за всех Олег, — что нам скоро драться придется».